Глава двенадцатая Что происходит? Ванька встретил в дверях, стоило только повернуть ключ в замке. Братец явно ждал ее практически у порога. Это не очень хороший признак, значит, предстоит серьезный разговор. Учитывая, что Насте было только 24, четыре, а ему почти тридцать иногда он вел себя, словно строгий родитель. Особенно так было до трагедии. Все же заменить девочки и папу, и маму достаточно большая ответственность. Сейчас, понимая, что они поменялись ролями, а добычицей стала та самая девочка, Иван все равно иногда включал папочку. Не понимаю, о чем ты. Настя сняла легкие спортивные туфли, натянула тапочки и, стараясь не смотреть брату в глаза, пошла к своей комнате. — Ты который день сама не своя, я же вижу. Сегодня пришла днем, потом ушла, вернулась, явно провела времени на работе. Переживаешь за какие-то проблемы? Настен, расскажи, что происходит». «Да брось, тебе кажется. Ищешь то, чего нет». Едва оказалась в спальне, сразу рухнула на кровать. Слишком много событий. Слишком резко все меняется. Еще как-то надо объяснить Ваньке странное появление Беркутова. Но гораздо сложнее будет найти подходящее оправдание внезапному замужеству, которое произойдет совсем скоро. Брак – это не насморк, она не могла случайно его подхватить. С тех денег, которые получит день свадьбы, сразу наймет опытного человека. Тот будет приходить и помогать брату. Он, конечно, не нуждается уже в постоянном уходе, который требовался раньше, но все же. Неизвестно, представится ли ей возможность для частых отлучек из дома супруга. Вообще пока неизвестно, по какому сценарию будет строиться ее семейная фальшивая жизнь. Настена, расскажи, что не так. Я прекрасно вижу, ты озадачена. Иван вошел в ее комнату и присел на краешек кровати. И вот что ответить. После ухода из дома Беркутовых девушка топала пешком своими собственными ножками почти два часа. Чертовы богатеи. Их элитный поселок находился за чертой города. Правда, себя, особенно свою вспыльчивость, она тоже ругала почем зря. Можно же было воспользоваться предложением Тимофея и спокойно доехать. Нет, показала гордость, встала в позу. Ну, молодец. Ловить попутку она не стала. Во-первых, опасается, когда за рулем незнакомый человек. Совершенно непонятно, как он водит. Во-вторых, просто опасается, Маули. Пока шва, думала снова обо всем. Времени было предостаточно, Мысли о Викторе Александровиче возникало особенно много. Тот еще козел, конечно, будущий родственник, если не сказать грубее. Единственное, что радовало, он, очевидно, поверил в уверенность внука. Сказал практически в открытую, мол, выбор ее персоны не может быть запланированным, потому что слишком глупо. Впрочем, Беркутов именно на это и рассчитывал. Но от мысли, что рядом с главой семейства ей придется провести какое-то время, становилось не по себе. Она его не боялась, нет, дело в другом. И если он продолжит вести себя таким образом, то есть большая вероятность, что уважение к возрасту не станет уже сдерживающим фактором. Пошлет его куда подальше с этим возмутительным снобизмом и высокомерием. Кроме того, сам Тимофей с ярко выраженными замашками доминантного самца. Хотя нельзя не признать его привлекательность. Внешне он потрясающе хорош. И, наверное, будь характер будущего жениха хоть немного поприличнее, Настя даже допустила бы опасность увлечься им серьезно. А это, естественно, могло привести к огромным проблемам. Слава богу, Беркутов слишком большой говнюк. Не такой, наверное, как дед. И отвратительные черты его натуры лежат немного в другой плоскости, связанной с личной жизнью, взаимоотношениями с женщинами, ибо парень – кобель с кабелей. но в повседневной реальности тоже крови попьет немало. Единственное, что по-прежнему оставалось решающим фактором, пожалуй, только это и утешало – деньги, обещанные Тимофеем, плюс гарантия поддержки после развода. Настя не глупая девочка и вполне понимала, данный пункт, возможно, более весомый аргумент, чем вознаграждение. Семья Беркутовых сильный союзник и помощник построения дальнейшей жизни. Дело за малым. Как-то объяснить все перемены Ваньке, не посвящая его в истинное положение дел. Он никогда не позволил бы Насте договорные отношения. Это точно. Их разговор по душам, на который Иван, судя по всему, был настроен решительно, прервал звонок в дверь. Кого там принесло? Брат поднялся, опираясь на трость, и вышел из комнаты. Однако, стоило ему скрыться, Настю вдруг накрыла волна паники. Кто это? К ним не ходят гости. А если ребята кредитора нагрянули? Хотя она отправила сообщение, в котором указал точный срок погашения долга. Девушка тихо сползала с кровати, а затем на цыпочках подкралась к двери, припав ухом. Выскакивать следом за Ванькой было бы слишком странно, и без того брат полон подозрений. В коридоре слышался в основном только его голос. Сначала тихий, потом возмущенный, а затем раздался грохот, похожий на звук удара тела о мебель. «Ваня!» – девушка бросилась к брату, подхватила его под локоть и принялась тянуть на себя. «Это его ты прятала, поэтому не разрешала подъехать к дому. Боялась, твой хахаль заметит меня?» Тимофей, не разжимая кулаков, на которых побелели костяшки пальцев, выплевывал слова сквозь зубы. «Совсем дебил, что ли? Придурок, блин!» Настя еле сдерживала рвущуюся наружу злость. Было ощущение, что впервые в жизни она готова на полном серьезе кинуться в драку сама. До встречи с этим мужчиной девушка искренне верила, все проблемы можно и нужно решать словами. Но Беркутов бесил ее неимоверно. «Ты зачем его ударил? Господи, какой ты реально придурок!» Она помогла Ваньке подняться, попутно придерживая брата. Его характер она тоже хорошо знает. Глаза вон как горят. Того и гляди, бросится в ответ на обидчика. «Ну, и как ты будешь выпутываться из этой ситуации?» Будущий муж и действующий сожитель. Вот ведь дилемма. Беркутов сделал шаг вперед. Очевидно, борьба за территорию в его понимании еще не окончена. Какой к чертовой матери муж? Настя, о чем вообще говорит этот урод? Ванька попытался двинуться навстречу хомоватому гостю, как и предполагалось, видимо, планируя дать сдачи. Черт, ты-то успокойся. Ситуация была настолько глупая, что хоть садись и плачь. Но с большим удовольствием она бы навешала обоим по пятое число, ведут себя как пацаны малолетки, не поделившие один двор. Да, мило, расскажи своему любовнику, о чем говорит этот урод. Беркутов продолжал заводиться еще сильнее. Стоп! Откуда возникла вся эта фигня? Девушка стала между двумя мужчинами, для надежности упираясь одной рукой в брата, а второй в грудь Тимофея. — Ваня, мой брат, родной и единственный. — Ой, да что ты заливаешь, я похож на идиота. Он открыл дверь, а когда я спросил тебя, начал предъявлять претензии. Тимофей громко рассмеялся. — Лечит она тут не про брата. — Так ты разговаривал по-хамски, начал пальцы гнуть. метнись, позови. Знаешь, с кем так будешь говорить? Не было возможности представиться. Да и с человеком, который приходит в мой дом и грубит, я не настроен вообще на разговоры. Поэтому и послал. Тем более понятия не имел, что у сестры вообще кто-то есть. Что ты за жених, если я тебе ни слова не слышал, а она с детства всегда мне все рассказывает? Подожди. Беркутов провел пальцами по волосам, разлохмачивая их, а потом смущенно посмотрел на Настю. Реально, что ли, брат? Представляешь, реально. У тебя сестра, у меня брат. Что в этом странного? У тебя вон еще и дед, прости господи, невыносимый экземпляр. «Я же ничего молчу!» «Черт!» Беркутов развел руками. «Ну, извини, ты вся из себя такая секретная. Я подумал, будто ты соврала, что никого у тебя нет, а на самом деле живешь с мужиком. Он просто так собственнически говорил, когда появился на пороге. Только и не поймешь. Сама знаешь, подобная ситуация в нашем случае недопустима. Да и вообще, ненавижу ложь в любом ее виде. Лучше говенная, но правда». «В какой ситуации? Что недопустимо? Не объяснить кто-нибудь что-нибудь хочет?» Ванька заметно нервничал. «Ванечка, обязательно все объясню чуть позже. Сейчас поговорю с этим товарищем». Настя принялась подталкивать Беркутова к выходу. «Мелят языком все подряд. Так и спалиться недолго». «Нет уж, погоди». Тимофей обошел девушку, вынырнув из-под ее руки и протянул ладонь Ваньки. «Я жених твоей сестры». Извини, был неправ, просто реально решил, будто она меня обманывает. — Да ладно, чё бывает? Иван в ответ поприветствовал Беркутова рукопожатием. — Класс! Настя уставилась на этих двоих, которые лишь несколько минут готовы были порвать друг друга, а теперь чуть ли не обнимаются. Мужики, что ещё сказать? — Давай, проходи, поговорим. Расскажешь хоть ты, что к чему. Настёна стала крайне таинственной. «Ну, вообще парней не было, а то сразу целый жених». Ванька махнул рукой, приглашая Беркутова, и направился к кухне. «Только попробуй, вали отсюда. Скажи дела, заботы, миллионы надо охранять. Что хочешь, но уходи. Не лезь в мою семью». Девушка ухватила Беркутова за ткань рубашки, будто его это могло остановить, при этом стараясь говорить максимально тихо, чтобы не услышал брат хотя на самом деле было огромное желание заорать в голос. «Милая!» Тимофей двумя пальцами потрепал Настю за щеку. «Теперь твоя семья — это моя семья, а моя семья, соответственно, твоя. Так что сорян, но не могу отказать себе в удовольствии отыграться за устроенное тобой некоторое время назад. С дедом было круто, конечно, а вот меня дураком выставлять не стоило». Беркутов подмигнул одним глазом и двинулся вслед за Ванькой. «Иду, родственник, расскажу все как на духу. История, достойная книжных страниц, значит так. Пришел я как-то в ресторан, а там появилась новая официантка. Такая стерва оказалась». Настя выдохнула, потом вдохнула, потом сосчитала до пятидесяти. Не помогло. Желание стать досрочно вдовой оставалось все таким же сильным. Естественно, почти час Беркута в красках и лицах расписывал их знакомство Ваньки. Причем версии этого гада выходила так, что он агнец божий, а она — настоящее исчадие ада. Брат удивленно качал головой, смотрел на девушку периодически с осуждением и пару раз добавил фразы типа «Настя, ну как так-то? Сестра не ожидала тебя такого». Слушай, на нее это вроде не похоже, но я, конечно, родственник, не могу судить. Просто у Настены не было серьезных отношений. Так-то, честно сказать, вообще не было. Ванька, который уселся на диванчик, занимавший дальнюю часть кухни, задумчиво потер лоб. Сам Беркутов расположился убокам на стуле рядом со столом, опираясь на него локтем. Настя немым укором обеим мужчинам, которые явно вступили в тайный мужской сговор, застыл в дверях. Правда, женишок расплылся довольной улыбкой. Никаких отношений не было. Приятно, черт побери. Он оглянулся через плечо бросив на девушку насмешливый взгляд. Щеки моментально загорелись. Она чувствовала себя, конечно, очень глупо. «Слушай, ничего, что я вообще-то тут стою, а? Никого не смущает данный факт? Хватит обсуждать всю эту... Эту... Ну, хватит, короче. Поговорили, познакомились. Чудно. Теперь ты...» Она посмотрела на Ваньку. «Знаешь, что у меня есть жених. Боялась рассказать». Не знала, как объяснить столь быстрые перемены. Вот как бы все переживания, о которых шел разговор до прихода моего... моего любимого. Мы планируем свадьбу через месяц. Подробности уже обсудим наедине, когда я провожу Тимошу. Милый, тебе пора. Ты говорил уже много дел. Ну что ты, милая, разве есть в этом мире вещи более важные, чем ты? Беркутов поднялся со стула, подошел к Насте и, взяв ее ладонь в руку, поднес ее губам. При этом взгляд, который он не сводил с девушки, просто искрился фейерверками смеха. «Однако, к сожалению, так и есть. Пора ехать. Забота, Иван!» Женешок кивнул головой Настиному брату. «Еще раз извини за недоразумение. Очень рад знакомству». Получив от Ваньки заверение вечной дружбе и ответной симпатии, Беркутов, наконец, пошел к выходу. «Провожу любимого» настя мило улыбнулась и рванулась вслед за тимофеем это что было у самого выхода она вцепилась в его локоть изображая для ивана который видел их из кухни будто обнимает жениха почему ты скрывала брата я подумал что в твоей хорошенькой головке созрел хитрый план поиметь меня на бабке при этом все время благополучно наслаждаясь связью на стороне говорю сразу это недопустимо в смысле Настя прищурилась, разглядывая серьезное лицо Беркутова. «У нас же фальшивый брак». «И что? Даже фальшивая жена никогда не пойдет от меня налево. Думать забудь о подобном». «Очень интересно. То есть ты будешь продолжать шляться по бабам, а я должна на год стать монашкой?» «Конечно. Я мужчина, ты женщина. По-моему, все предельно ясно изначально. Знаешь поговорку? Когда я имею, это мы имеем». «Когда имеют мою женщину, это имеют нас. Измены исключены с твоей стороны. И, кстати, данный пункт обязательно будет прописан в договоре. Настоящая жена или нет, но по факту ты станешь Беркутовой. Я выглядеть ослом ни в чьих глазах не собираюсь». Настя отстранилась от мужчины, глядя на него с удивлением. «Он реально говорит серьезно. Офигеть. Ну ладно, подождем договора». Тимофей Алексеевич пока еще не догадывается, думает, невеста подпишет безоговорочно. Но она устроит интересный сюрприз. — А ты зачем вообще приезжал? — Просто так. хотел убедиться, что ты добралась. На звонки не отвечала. — Я еще в твоем доме поставил на беззвучный режим. Забыла переключить. А адрес? — Но перестань. Что за глупый вопрос? Настя усмехнулась. — Действительно глупый. Уж то-что, а пробить Беркутову ее данные точно не составило труда. По крайней мере, паспорт и прописку. Поэтому, наверное, и решил, что Ванька сожитель. В документе нет никакой отметки о браке. Ладно, завтра к десяти утра жду в офисе. Подпишем договор, обсудим план дальнейших действий. Тимофеич мокнул девушку в щеку, видимо, тоже для наглядности, и вышел. Нормальный парень. Почему скрывала? Настя посмотрела на брата, который задал вопрос. Едва она вернулась в кухню. Нормальный. Куда уж там. Плохо, что Ваньке приглянулся Беркутов. Надо ограничить их контакты, чтобы потом снова не объяснять единственному родному человеку, почему она поступила с мужем так, как планирует сейчас. И дело даже не в разводе. Просто... Когда все узнают об истинной цели, которую она преследует, а узнают, несомненно... Сложно будет оправдаться перед братом, почему она пошла на такую подлость.